Глава 15 Принц оказался, ну, такой типичный принц. Прямо вот картинный, как из розовой книжки для девочек. Молодой человек в самом расцвете, лет 25 на вид. Золотистый блондин с голубыми глазами, римским профилем и фигурой греческого бога. Мало того, у него еще и улыбка была такая, что я сразу представила, как здешние леди так и падают. Так и падают, и сами собой в штабеля укладываются. Мысленно про себя назвала его «Принц Чарминг». И пусть понимала, что первое впечатление обманчиво, увы, ничего поделать не могла. Лир. Видение в белом мундире вскочило с кресла и шагнуло навстречу моему мужу, как только мы вошли в ту самую гостиную, которую Гералир велел приготовить для приема. «Зараза, почему опять на труп похож? И где твой брат?» Я ему премию режу за то, что манкирует своими обязанностями. Я с трудом удержалась, чтобы не захихикать в кулак. Брат, значит, у нас есть, да? С обязанностями. Спасибо, Ваше Высочество, за информацию. Вы просто не представляете, сколько головоломок мне сейчас разгадали буквально парой фраз. Уже за это я вас расцеловать готова. Приветствую, Ваше Высочество. Я отпустила слегка оторопевшего мужа и присела в реверансе. Благо тело само вспомнило, как это делается. И большое спасибо. «А? Конечно, приветствую вас, леди Оверхольм, но стесняюсь спросить, за что именно вы меня благодарите? Если не ошибаюсь, мы встречаемся первый... Нет, второй раз. Но тогда это была лишь мимолетная встреча». Принц улыбнулся мне сияющей улыбкой и протянул ладонь, прося мою руку для поцелуя. Это было не по статусу, но, видимо, он проявлял вежливость в семье друга. «Увы, Ваше Высочество!» Я печально вздохнула, а руку подала и мысленно хмыкнула, почувствовав легкое, почти невесомое прикосновение его губ. Я так плохо себя чувствовала до недавнего времени, что многое забыла, в том числе и нашу первую встречу. Облагодарю и вас за вашу искреннюю заботу о моем муже. Последнее время с этими ледяными великанами он совсем себя запустил изобразила я тяжелый вздох. «Не слушай ее. очень мрачно перебил Еролир. «Эта ядовитая леди благодарит тебя за то, что надеется с твоей помощью поскорее меня замучить». «О, а муженёк-то необычайно откровенен, и ледяных морг не корчит. Видимо, наследный принц действительно его близкий друг, и не только его, но и таинственного брата». «Вылечить, дорогой!» — радостно поправила я. «Вылечить!» «И господин Торстон полностью на моей стороне, прошу заметить. Тем более, что твой брат...» Тут я сделала многозначительную паузу и призывно посмотрела на его высочество. «А, кстати, действительно, где Тристан?» Послушно откликнулся тот и удивленно приподнял брови, когда Еролир со стоном шлёпнул себя ладонью по лбу. «На задании короны, ваше высочество!» Выдал он почти что сквозь зубы. И настойчиво так, особенно проникновенным тоном, продолжил. «На вашем задании уже почти как полгода. Неужели вы забыли?» «Тристан, значит». Сразу вспомнилась таинственная оговорка про «тр-ар». Правда, как из Тристана получился «ар» непонятно, но я еще не такие уменьшительные от нормальных имен слышала. Что, например, общего между Наталья и Туся? А оно есть. «Ах, да, точно». Медленно проговорил прекрасный принц, внимательно глядя то на меня, то на Еролира. Голова моя дырявая. Я в последнее время настолько сильно увяз в дворцовых делах, что совсем забыла о некоторых долгоиграющих миссиях моих подданных. Но не волнуйтесь, дорогая. Это он уже мне. Я более чем уверен, что скоро вы снова увидитесь с деверем. Давайте уже сядем за стол и позавтракаем, вздохнул Еролир. Ты будешь удивлен, но у моей жены внезапно открылись невероятные таланты по части ловли и приготовления странных существ. Так что осторожнее. «Точно? Открылись?» Едва слышно опасливо переспросил принцу моего мужа и странно на меня покосился. «Или лучше заранее выпить универсальное противоядие, чтобы не было, как в прошлый раз». Мне пришлось очень долго доказывать тайной службе, что это не была попытка убийства и не акция по дискредитации королевской семьи. С учетом происхождения твоей благоверной было очень трудно их убедить. М -м, что получается, Эмберлин его уже травила? А когда? Если он сам сказал, что прошлая встреча была совсем короткой и мимолетной. «Чарис, в прошлый раз это было южное вино», — вздохнул Гералир и тоже на меня покосился. Уже многозначительно и ты сам его выпил слегка больше обычного. С ума сойти! Я даже с именем почти угадала. Принца зовут Чарис, почти Чарминг же. Будет смешно, если где-нибудь поблизости обнаружится Шрек в обнимку с Фионой. Да-да, я помню официальную версию, и все же. В этот раз получилось вкусно, но много все равно не съешь. Опять вздохнул Геролир и, главное, не спрашивай, из чего это приготовлено, пока не попробуешь». «Ты меня пугаешь, Лир». Принц Чарис это так сказал, что сразу было понятно, ничего его не пугает, наоборот, ему жутко любопытно. А еще он откровенно не понимает, какого демона творится между мной и Еролиром. при том, что, кажется, раньше все было предельно ясно, но страшно интересуется. «Не волнуйтесь, Ваше Высочество». Просто я так долго жила в замке Оверхольм, что поневоле заинтересовалась северными яствами. Они показались мне очень интересными и необычными, особенно некоторые дары моря. Совместив дары севера с южными специями и способами приготовления, я получила совершенно новые блюда, и они оказались достаточно вкусными, а некоторые еще и очень полезными. Это подтвердил даже сам господин Торстен. А еще мои новые блюда очень понравились мужу. Он даже просил добавки. Кроме супа буркнул Геролир, понимая, что я тут вовсю провожу рекламную кампанию. «Кроме супа, да. Но я думаю, что и его смогу усовершенствовать». «Что за суп?» — похлопал на нас ресницами принц, усаживаясь в изящное кресло возле изящно сервированного стола. Я растаралась по полной. Уж как красиво подать морепродукты, меня учить не надо. А вот поваров поучить пришлось». Именно поэтому завтрак и встреча с его высочеством заметно задержались. Это очень полезный суп, особенно в период восстановления после травм. Не дала я сказать мужу и слова, зато заботливо отодвинула ему дорогое изящное кресло, приглашая присесть и всей собой являя нежную заботу о раненом супруге. Но, как и многие лекарства, на вкус он получился как себе, как обычный травяной тоник. Господин Торстен велел подавать его мужу ежедневно после ранения. Вот потому Лиры хмурится. Но сейчас, конечно, в меню его не будет. Никто ж не станет кормить гостей лекарствами. «А чего же?» — оживился Чарис. «Если Тор велел восстанавливаться, значит, это важно». Лорд Оверхольм посмотрел на меня так, будто подай я сейчас ему жижу из водорослей, он меня в ней утопит. Я ответила нежной, заботливой улыбкой Фрейкенбок. И села, наконец, за стол сама.